Глава двадцать первая Ждать пришлось недолго. Через пару рук минут Яра выскользнула из задёжной лавки, облегчённо вздыхая и указывая на тарантон. Всё, поехали в Мирин. Платье вечером к барону доставят. Этот дед меня всю-всю измерил, словно не платье, а скафандр космонавта скрыть надумал. Блин, Миха, я такая толстая. Отъелась тут на ваших пирожках да булочках. Всё, надо заканчивать жрать. На чего ты опять рот раскрыл от удивления? Не видишь, девушка расстроилась. Миха и вправду захлопнул отвисшую челюсть и полез в экипаж вслед за девушкой, разглядывая сзади её изящную фигуру и гадая: в каком такое месте она вдруг толстая? И ещё, кто такой космонавт? Добравшись до харчевни, Ярослава небрежным жестом отпустила Тарантонова в освяси и дождавшись, пока Миха отворит ей тяжёлую деревянную дверь, скользнуло в полутёмную обеденную залу. Подскочил расторопный распорядитель, расшаркиваясь перед благородной госпожой и её спутником. Провёл парочку к свободному углу у окна и, подозвав разнощицу, испарился, оставляя ту принимать заказ. Ярослава, всё ещё причитая и сетуя на свою горькую судьбу жирной коровы, заказала себе лишь взвар. Михоже, подсчитав оставшиеся у него капиталы, попросил ещё в добавок и выпечку. Сначала Яра лишь хмуро наблюдала за парнем, уплетающим свой заказ за обе щеки. При этом тяжко вздыхала, закатывая глазки и отворачиваясь к окну. Затем, когда на блюде оставался всего лишь один пирожок, не выдержала, раздраженно ухнула и сцапала добычу, на долю секунды опередив протянувшего было руку Лишика. «Это все ты, фенофат!» Укоризненно покачала она головой, с упреком взирая на Миха и пытаясь поскорее прожевать пирожок. Вот стану жирной, прижирной, сам не рад будешь. Ученик мага лишь пожал плечами на такие нелепые обвинения, не рискнув спорить с сердитой сестрой Яра Амира, и, похоже, зря. Ты чего молчишь? возмутилась девушка, проглотив остатки пирожка. Я что, реально толстая? Лишь только когда ошарашенный Миха интенсивно замотал головой, она с милостью велась и добавила: то-то же. Сидеть просто так было скучно. Какое-то время яра пыталась рассказывать юноше о своём мире. Но видя, как у него с каждой минутой во взгляде всё больше и больше расплёскивается море недоумения, жалилась над готовым взорваться мозгом юного мага, предложив ему позаниматься магией. Народов в харчевне с утра было не так уж и много. Все были заняты поглощением завтрака или спокойными разговорами о своём насущном. И на парочку у окна тихонько перешёптывающиеся и совершающие какие-то замысловатые пасы руками над столом особого внимания не обращали. Так, кидали изредка взгляды, но лишь мельком и совершенно равнодушно. Миха же, изредка поднаторевший в вопросах обучения, показывал девушке накануне полностью освоенную формулу воздушных лезвий. И искренне радовался тому, как Яра отлично справляется с заданием, чётко вырисовывая и правильно соединяя сложные элементы. Всё-таки талант у сестры Яра Амира был несомненный. Так и сидели, прерываясь лишь на мелкие перекусы, да короткие прогулки по улочке рядом с харчевней. Ближе к вечеру в заведении всё активнее начал собираться народ, и покидать своё насиженное место стало черевато его потери. поэтому с прогулками пришлось завязать. Занятия магии тоже решили отложить. Просто сидели, вяло переговариваясь и глазея по сторонам. Народ прибывал и рассаживался по залу самой разнообразной. Тут был и торговый люд, и служилый. Иногда шастали какие-то ушлые и скользкие типчики, уж точно промышляющие не самыми законными делишками. Пришла и усилилась в дальнем от них углу зала троица расфуфыренных франтов, однозначно благородного происхождения. Мичино в перевязях, яркие цвета одежды, широкополые шляпы с перьями. Михаил даже засмотрелся и пожалел, что не купил себе такой же шикарный головной убор, хотя денег на него вряд ли хватило бы. Зал заполнялся людьми и всё усиливающимся гомоном. У стены вдоль стойки бара пристроился на высокий табурет молодой и явно северный скальд. Светлая кожа, белосые волосы, такие же словно выцветшие брови. Он положил на колени свой струнный инструмент и под его плавные перезвоны негромко затянул какую-то заунывную тягомотную балладу. Внимание на него никто не обратил, но свой вклад в общую какофонию он внёс несомненно. А вот на молодую и красивую Яру Славу местный люд стал заглядываться все чаще и чаще. Хоть кто-то периодически да начинал подмигивать ей издали или вовсе махать руками, приглашая присоединиться к их шумной компании и веселью. Иногда к нахмурившейся и поджавшей губы красавицы рисковали подойти какие-нибудь особо наглые молодчики, словно бы даже и не замечающие сидящего рядом хлипкого на вид Миха. Правда, не замечали они его лишь до той поры, пока над повёрнутой кверху ладонью юноши не вспыхивал многозначительно сияющий огнишар, заставляющий притихшего ухажёра-неудачника быстренько ретироваться и оставить девушку в покое. Пара тройка таких уроков, и публика в зале хоть и продолжала изредка кидать на девушку сальные, а на парня угрюмые взгляды, но желающих подойти к их столику слава Создателю больше не находилось. Так прошёл вечер и весь следующий день. С разницей лишь в том, что Ярослава красовалась теперь хоть и в более скромном, но не менее изящном платье. Его изумрудно-зелёная плотная ткань, прекрасно подчёркивая стройную фигуру, великолепно оттеняла светлую кожу и бесподобно сочеталась с ярко-рыжими волосами. Лёгкий плащ-накидка с капюшоном более светлого оттенка вносил дополнительный шик и очарование. Миха просто взгляды не мог отвести от, казалось, ещё более похорошевшей девушки. Печалило лишь одно: её брат Яр-Амир так и не появился. Хорошо хоть боронская семейка не спешила избавиться от неожиданных гостей. И вообще, у Лисика сложилось такое впечатление, что старый робле всерьёз стал подумывать о заезжей маркизе как о неплохой свадебной партии для собственного чада. Не сказать, чтоб юного мага это сильно напрягало, но приятным такое отношение барона Фиткунса к Ярославу было не назвать. В общем, на третье утро в старом мерене и Миха, и Ярослава появились уже несколько подуставшими от затянувшегося ожидания. Привычно расположившись в ставшем уже таким родным углу, они заказали себе кувшинчик в звара и занялись обычным уже делом ожиданием Яра-амира и магическими упражнениями. Вот тут-то к ним и подсела та, кого они уже точно не ожидали здесь увидеть. «Привет, голубки! Воркуете!» Тихий и хрипловатый голос Агайи был зол, и неимоверно ядоточил. У Миха даже сжалось все внутри, когда он наткнулся на колючий взгляд ее темных глаз, сверкавших ненавистью из-под края капюшона, затеняющего лицо. Левый висок покрыт коростой. Обгорелые волосы девушки выглядят спутанными клоками. Видок её ещё тот. Что не нравится, словно прочитала она его мысли. Твоя, между прочим, работа. И дружка твоего ублюдочного повстречала бы самоличным и зелёные уши обрезала и в противную клыкастую пасть запихала. А может и не только уши. Ты тоже не сильно радуешься жизни, кривовато усмехнулась Агая. Я с тобой ещё на эту тему побеседую. Угроза была настолько явной, что Миха невольно зашевелил пальцами, пытаясь сформировать огни шар. "Даже не думай", пресекла его порыв Агая. "Я хоть и не кобель, но один проклятый успею всадить нож в твою подружку быстрее, чем ты успеешь доколдовать. Хочешь проверить?" Она приоткинула полуплаща и продемонстрировала парню в зажатой в руке устрашающего вида тиса. Лишек замотал головой. «И правильно, не стоит рисковать жизнью человека, который тебе дорог. Ведь дорог!» Уставилась она на Миха и дождалась, пока тут кивнёт. «Молодец!» Обернулась к Яриславе и чуть наклонилась к ней. «Ты бы, подруга, тоже пальчиками-то не шурудила. Я могу быть очень быстро и жестоко, если того требует жизнь. Положи-ка ручки на стол и постарайся не вызывать у меня желание укоротить их». Побледневшая Яра кивнула и спокойно положила руки перед собой на стол. "Чего ты от нас хочешь? Справедливости, подруга справедливости?" До этого напряжённое словно натянутый лук, Агая немного расслабилась и выпрямилась, прислонившись к спинке нагло занятого ею стула. "Этот зелёный недомерок что-то наболтал и вам и твоему брацу про то, что я якобы служу императору. Я хочу с на вашей жизни" Бред несуетный, но вы этому почему-то поверили. А что, это не так? Немного придя в себя, я осмелев спросил Миха. Не так, резко оборвала его Агая и вновь повернулась к Яре. Я ничего не имела ни против тебя, ни против твоего брата. И была благодарна вам за то, что забрали меня с собой. И я не знаю, зачем эта зеленомордая сволоча говорила меня. Мало того, что чуть не убили, я ещё полдня промучилась от верёвок освобождаясь. все руки ободрала и синяков понабивала. Она ненадолго замолчала, о чем-то задумавшись. Протянула левую руку к кружке Яры Славы с подостывшим уже взваром. Отхлебнула. «Было бы справедливо, раз вы так безвинно меня покалечили и испоганили лицо», — она указала на свои коросты, «исправить свой промах и вылечить все это безобразие». «Хорошо», — согласилась Яра. «Это действительно справедливо, если только ты говоришь нам правду». «А какой мне смысл вам врать?» «Не знаю», – пожала плечами Яра. «Все так запуталось, я вообще уже не знаю, кому и чему верить». Миха с упреком глянул на девушку, но та лишь рукой повела, мол, не о тебе речь. «Хорошо, мы с Михой подлечим тебя», – на секунду задумавшись, решила она. «Что-то еще?» «Нет», – мотнула головой Агайя. «Только это. С братом твоим я сама все решу». Как-то неоднозначно прозвучало это из ее уст. Но Миха, хоть ни на миг и не поверил ей, все же не решил уточнить у суровой девицы, что та имела в виду. Тем более она уже продолжила. «Только не вздумайте попытаться меня обмануть. Клянусь проклятым, я почувствую подвох, и тогда не стану вас жалеть». «Даже и не думала», — заявила Ярослава, а Миха слегка покраснел. «Ну да, возникала такая мыслишка». Агайя покосилась на него, но ничего не сказала. Следующие несколько минут ребята поочерёдно накладывали одно за другим восстановительные заклинания на девушку, делая перерывы лишь на время откатов. А та, внимательно следя за их манипуляциями, во время таких пауз подозрительно оглядывала обиденный зал харчевни, уже наполовину заполнившийся. Ещё и в окошко периодически зыркала Когда кожа окончательно порозовела, приняв нормальный вид, а корка практически сама отвалилась, показывая отсутствие каких-либо шрамов или даже рубцов, Агая ощупав своё лицо, удовлетворённо вздохнула и наклонившись к Яри, промолвила: "Спасибо, подруга. Вот что хочу тебе сказать. Не нравится мне это место. Очень неуютно я себя здесь чувствую. Словно опасность какая-то надвигается. Шли бы вы отсюда. Знаю, Она приподняла руку, останавливая возражение Яры Славы. Знаю, что брата здесь ждёшь. Но если я вас тут нашла, то и другие найдут. Лучше уходите. Я дождусь Яра Амира и расскажу, где вас искать. Сама-то откуда знаешь? спросил Миха. Девушка взглянула на него как на дитя неразумное. А ты думаешь, я, как вас увидела, вот так сразу и подсела к вам? Я второй день за вами слежу. И чувство у меня такое, что не одна только я И за чем следила? Удивился парень. Ты же говоришь, что не шпионка императорская. Затем недоумок. Ехидно глянула на него та, что не хотела, чтобы вы меня по новой поджаривать начали с перепугу. Неприятно это всё же ощущение, как ни крути. Если сомневаешься, сунь голову в печку и убедись сам. Юноша хотел обиженно надуться, но его отвлекла Яра. "Миха, может, правда?" посмотрела она вопросительно на него. "Я ей почему-то верю". Давай уйдём, как скажешь, ответил тот, решив не спорить, и даже начал уже подниматься. Тяжеленная деревянная дверь харчевни с треском распахнулась, и весь её проём загородил тот чёрный имперский маг из форта Даргус, да ещё и с маячившими за спиной вооружёнными стражниками. Не успели только и промолвила Яра, тут же начал формировать огнишар. Миха тоже не стал медлить и создав лезвия, запустил их в сторону двери. Медкости не хватило, и заклинание врубилось в большую полку над входом, осыпав вышедших врагов осколками каких-то горшков, повалившихся сверху. Другая рука уже сформировала и выпустила большой огнишар, более удачно попавший в стражников. Туда же, в образовавшуюся толпу, улетел и шар яры. Однако чёрный маг, сумевший оба раза увернуться, остался совершенно невредим. Радостно ощерившись он встряхнул руками, и вокруг его кистей вспыхнуло и засверкало уже знакомое ребятам голубоватое сияние. А ага, Гайя, взрыкнув, кинулась к Яре, сбивая ее с ног и падая сама. В стену над ними вонзила шкворчащая молния. Брызнули в стороны оплавленные крошки каменной кладки, впивая слишком прямо в щеку. Еще одна молния грохнула совсем рядом с его головой, оглушив и обдав яростным жаром. Посетители таверны пырскнули кто куда, опрокидывая лавки со столами и пытаясь укрыться за ними. Миха тоже поспешил последовать их примеру, и, пнув стоящий рядом массивный стол, укрылся за ним, как за щитом. На кистях уже созрели два огнешара. Сам удивился, как это он умудрился создать их, даже не сосредотачиваясь на этом. Кинул взгляд на Яру, жива-здорова. Какая же она красивая, даже когда злится! Вокруг правой руки сверкает магическое пламя, кидая яркие отблески на лицо и рыжие локоны. Поймала на секунду взгляд лисика и, кивнув ему, зашвырнула свой огнищер в сторону имперцев. Миха вынырнул из-за укрытия и, видя проскользнувшую в глубь и пробирающихся к нему вдоль стеночки стражников, обрадовал самого ушлого прямым попаданием заклинания в стальной грудной панцирь. Второй шэр запустил в его приятеля, но не столь удачно. Не попал. Хотя врубившийся перед стражником в стенку пламя всё же заставило Войну притормозить и слегка попятиться назад. Молния Даркуса шамдарахнула в край столешницы прямо под носом у Миха, опаляя волосы и лицо. Снесённый ударом тяжёлый стол дал баหนул по зубам. Кровь брызнула из разбитых губ, а сам парень завалился назад. Под падение спасла Стенка, но за тылком об неё Миха приложился сознатно. Ничего толком не видя из-за сыпанувших из глаз искр, размахнувшись, запустил лезвие во всё ещё маячившего в дверном проёме чёрного мага, заставляя того, забыв про нападение, наконец-то заняться собственной защитой. Точно, вот он глупый лошак, защита. Как можно было даже не подумать о ней? Правой рукой формируя перед собой щит, на левой парень уже автоматически вырастил огни шар и запустил его ещё в одного стражника, крадущегося вдоль другой уже стены теперь к девчонкам. Попал или нет, не разобрал. Внаспех в наспех с ворганиный щит впилась очередная молния Даркуса, почти погасив его. Однако удар щит всё ещё выдержал, и Миха поспешил влить в него ещё энергии. Швырнул в мага шар. Лезвие левой рукой пока создавать не получалось, и, пригнувшись, ломанулся к Яре, надеясь и ее укрыть защитным заклинанием. Но та уже сама пробиралась к нему навстречу. «Миха, давай к окну!» — резко кинула она, одновременно засылая свой огнешар в имперского мага. «Неустоим мы против него! Выбираться нужно!» Парень кивнул. «Хорошо, прячься за мной, прикрою!» Ярослава только и успела спрятаться за его спиной, как в щит долбанула очередная молния. Щит не прожгла, но вдавил обоих в стену, заставив девушку болезненно пискнуть. Эта молния не погасла сразу, а продолжила вгрызаться в защиту с треском и разбрызгиванием огненных ошмётков. Кряхтя, девушка выбралась из-под придавившего её лишика и на мгновение выпрямившись, запустила в мага шар. Тот принял его на щит, даже не поморщившись. и стал смещать извивающуюся, не прекращающую громко трещать дугу своего заклинания в сторону Яры. Миха пришлось собрать все свои силы, чтобы, поднявшись, прикрыть двинувшуюся к окну подругу. «Чего он одними молниями нас долбит, словно новичок какой?» — подумалось вдруг. «Ладно, я или Яра. Этот-то с чего про остальное забыл? Или просто других людей бережет, а нас живыми взять хочет? Иначе валялись бы уже тут остывающими тушками». Почти перед носом пролетел табурет в дребезги разбивая неширокое окно. Это Агая постаралась так метко вынести стеклянную преграду. Осколки со звоном посыпались на пол, а сама Агая, поднырнув под всё ещё пытающийся продавить Михин щит молний, рыбкой выметнулась в оконный проём. С улицы раздались какие-то крики и грохот, ещё шум, потом крик Агаи: "Давайте сюда скорей!" Миха уже не мог позволить себе создавать хоть какие-то заклинания. Все силы тратились на пытающийся развалиться щит. "Уходи!" крикнул он девушке, снова рискнувшей атаковать Даркуса. Тот лишь отмахивался от её огненных шаров, словно от надоедливых мух, и продолжал наращивать мощь своей молнии. "Уходи!" уже во всё горло заорал Миха, подталкивая девчонку к окну. Та, преодолев последние шаги до окна, путаясь в подоле своего нового платья, скарабкалась на подоконник и вывалилась наружу, на руки к подоспевшей Огайе. «Миха!» — закричала Яра, как только твердо встала на ноги. «Выбирайся скорее, сюда еще стража бежит!» Краем глаза юный маг видел, как она, широко размахиваясь, швыряет куда-то огнишар. Но что там снаружи происходит, особо не разглядел. Чёрный маг не прекращал увеличивать давление. Сейчас, чуть повернулся он к Яри. Уходите, я догоню. Даркуз вдруг оборвал свой искрящийся поток, сделав шаг в сторону Лишика. Тот решил, что это его единственный шанс. Скинул мощный щит и почти мгновенно сформировал огненный шар, запустив его в Имперца и Ринуса в оконный проём. Торчащие из рамы осколки стекла обожгли порезами руки, но Миха даже не обратил на это внимания. Рванувшись вперёд, он почти выскочил из окна, когда вгрызаясь где-то между лопаток, в спину вонзился трескучий искрящийся поток, сжигающий, казалось, плоть и душу, заполняющий сознание лишь яростным пламенем всё поглощающей боли. Последнее, что он увидел это Агая, грубо схватившая за руку Яру. Отвесив ей жесткую оплеуху, наглая девица рванула упирающуюся сестру Яра Амира в сторону и потащила куда-то за собой. «Все!» — мелькнула последняя мысль в расплавившемся сознании, и Миха вывалился на булыжную мостовую. «Все!» Секретное донесение старшему куратору по внешнему сектору. Объект захвачен и полностью под контролем. Приступаю к конечной фазе задания. Гарантирую её проведение в обозначенные ранее сроки. Жду обещанной оплаты в полном объёме. Агент Ядовитый плющ.